Глава двадцать восьмая. Элоиза. Лондон, Англия. Я позвонила Милли из аэропорта Лос-Анджелеса, рыдая так отчаянно, что она едва могла разобрать мои слова. Каким-то образом ей удалось меня успокоить. «Просто садись в самолёт». Вместе во всем разберемся. В первый раз я летела через Атлантику молодой невестой. Теперь возвращалась и женой, чей брак рушился, и без любимой дочери. Все было бессмысленно, и я не просто поддалась слезам, и отонула в них. Как Сезанна в последней зиме, я вышла в снегопад одна. Как и она, я была измучена, с невероятно тяжелым сердцем, но, в отличие от нее, не умела танцевать. Я могла только плакать. Вот я и проплакала большую часть полета. Красными от слез глазами я оглядела толпу в Хитроу и заметила вынырнувшую из людского моря голову Милли. Я чувствовала себя так, словно бесконечно много дней скиталась по пустыне измождённая и в бриту. Фигура лучшей подруги вдалеке была подобна миражу. Она помахала мне, как будто за эти двадцать с лишним лет после моего отъезда в Калифорнию ничего не изменилось. Хотя мы обе знали, что изменилось всё. Я подбежала к милли и обняла её. Сумка соскользнула с моего плеча и упала на землю. Если не считать лёгкой седины на висках, Она ничуть не изменилась. «Не могу поверить, что я наконец здесь, с тобой!» — всхлипывала я, уткнувшись головой в её плечо. «Ну-ну», — сказала она, пристально глядя на меня. «Хватит рыдать». «О, Милли, даже не знаю, с чего начать». Она кивнула как мудрая наседка. «Не волнуйся, разберёмся. Давай сначала получим багаж». По пути к багажной ленте Милли с любопытством оглядела меня. «Что такое?» — спросила я, вытирая салфеткой уголки глаз. «Ты стала другая», — ответила она, изучая мои милированные волосы и геометрические браслеты от Трифори на запястье. Ее замечание не было ни критикой, ни комплиментом, просто наблюдением. «Калифорния взяла свое». «Может быть», — сказала я, снова посмотрев ей в глаза. «Но я все та же девчонка из эстенда. Я всегда буду такой». Она помогла мне снять чемодан из конвейерной ленты. «Там не может быть одежды», — заметила она. «Слишком тяжелые». «Мил», — сказала я, — «мне не терпится показать тебе все, что я нашла». С заднего сиденья такси я взглянула на многоквартирный дом, где жила Милли. Меня сразу же очаровал его пастельно-голубой цвет. Она уже давно переехала из Истенда на тихую улочку в районе Прим-Роуз-Хилл. «Моя квартира на втором этаже», — гордо сказала она. «Маленькая, всего две спальни, зато моя». «Чудесно», — сказала я. Я невольно позавидовала независимости Милли и тут же начала представлять, как могла бы сложиться моя жизнь, не последуя я тогда за Фрэнком в Калифорнию. Мы поднялись по лестнице к ее двери. Пусть квартира и маленькая, благодаря высоким потолкам и свежей штукатурке она казалась намного больше. «Брось чемоданы вон там, у окна!» — сказала она а я заварю тебе чаю. По дороге из аэропорта я успела ввести Милли в курс дела, рассказав ей об обвинениях Фрэнка и его настойчивом требовании, чтобы я уехала. Она слушала спокойно, но глаза ее то и дело округлялись. «Я помогу тебе найти адвоката», — сказала она. «Боюсь, у Фрэнка могут быть какие-то тайные козыри». «Ты о чём?» — я вспомнила Санта-Монику. «Это выражение глаз мужа. Может быть, Милли права?» «Просто о том, чтобы ты была осторожной. Если он жаждет развода, его план, возможно, и состоял в том, чтобы ты оказалась здесь». Я покачала головой, не совсем понимая, к чему она клонит. И всё же это напугало меня до глубины души. «Я позвоню нескольким коллегам», — сказала она. «Мы найдём кого-нибудь, кто разбирается в американском семейном праве. Насколько я понимаю, там куча лазеек и технических нюансов». «Спасибо», — пробормотала я, слишком измученная, чтобы думать о том, какие технические нюансы она имеет в виду. Вместо этого я переключилась на вид из окна. По улице проехала женщина на велосипеде, со свежими цветами в корзине, прикреплённой к рулю. «Прим Роуз -Хилл. как будто само название призывает меня взбодриться. «Именно здесь мы всегда надеялись открыть книжный магазин», сказала она с мечтательным выражением в глазах. «Помнишь? Как я могу забыть?» Милли улыбается. «Может быть, когда-нибудь так и сделаем?» Я кивнула, чувствуя, как снова подступают слезы. Я знала, что Фрэнк никогда не позволит мне забрать Вэлл в Лондон. Он приложит все усилия, чтобы наша дочь прочно укоренилась на американской земле. «Я всё думаю о Валентине», — сказала я, взглянув на часы. «Она пришла домой из школы, а меня нет. Милли, я так по ней скучаю». «Понимаю», — ответила Милли. От беспокойства она выглядела так, словно приболела. Тебе сейчас очень паршиво. Просто сделай глубокий вдох. Будем превозмогать это постепенно. Она для меня всё, — сказала я, с трудом сглотнув. И ты будешь бороться за неё. Я помогу тебе. Она улыбнулась. А пока и вешай носа, Чарли. Мне было приятно услышать мою любимую поговорку даже в таких обстоятельствах. Измученная и усталая, я заснула на диване. Когда полтора часа спустя я проснулась, Милли уговорила меня выйти на улицу. Мы заказали бутерброды в маленьком кафе за углом и съели их за столиком под навесом. Потом мы немного погуляли. Солнце только что выглянуло из-за серой тучи, и его тепло было бальзамом для моих усталых глаз и залитых слезами щек. Милли махала рукой прохожим, прогуливающимся по тротуару, и по очереди показывала мне пекарню, рынок и бистро Последнее показалось мне уютным местечком, где можно было сидеть часами, читая книгу и потягивая вино. Мы миновали хозяйственный магазин, На следующем углу оказался бутик одежды. Всё в точности, как в деревне. Я чувствовала себя дома больше, чем в последние два десятилетия в Калифорнии. «Покажи мне местный книжный магазин», — попросила я. Милли покачала головой. «Здесь нет ни одного, представляешь?» Я вгляделась в особенно прелестное бледно-розовое здание перед нами. «Да ты что?» Я подошла ближе к фасаду, увидела табличку «Продается», прикрепленную к переднему окну, и совсем разволновалась. «Милли, посмотри! Он выставлен на продажу!» «Я знаю», — сказала она, — «и уже давно. Он требует основательного ремонта, но каркас у него крепкий. Даже странно, что его так и не купили». Я заглянула в окно и снова повернулась к Милли. Это же потрясающее место для книжного магазина!» «О, да», — сказала она с улыбкой. Признаться, я не раз об этом думала. Тут к дому подъехала машина и припарковалась на улице перед зданием. Из нее вышел мужчина с картонной папкой под мышкой и улыбнулся нам. и «Извините, я опоздал», — сказал он. «Ей-богу, лондонские пробки когда-нибудь вгонят меня в группу!» Мы с Милли в замешательстве посмотрели друг на друга. Он протянул руку Милли. «Аластер Ферфилд из агентства недвижимости «Ферфилд», — сказал он, после чего поздоровался и со мной. «Надеюсь, не заставил вас слишком долго ждать. Мало мне пробок, так мой секретарь еще имеет привычку планировать мне по две встречи на одно время. В любом случае, я рад, что вы обратились ко мне». Это здание — настоящая жемчужина Прим-Роуз-Хилл, и фотографии в рекламном проспекте не отражают всех его достоинств». Он вытащил из кармана пиджака ключ и вставил его в замок входной двери. Взгляд, который бросила на меня Милли, говорил мне «Подыгрывай». Он провел нас по первому этажу. Все вокруг было покрыто толстым слоем пыли и паутины. Кое-где виднелись остатки некогда съехавшего отсюда учреждения. Черное вращающееся рабочее кресло с отломанным подлокотником уныло стояло посреди комнаты. — Как видите, — объяснил агент, — нужно засучить рукава и проявить некоторую смекалку. Я кивнула, восхищаясь паркетными полами из широких досок и отделкой из темного дерева в тон по периметру. Милли провела рукой по поверхности, похожей на старый торговый прилавок. Видно было, что она, как и я, опьянена возможностями помещения. «В задней части есть отличное хранилище», — продолжил агент. «Большая запирающаяся подсобка. Когда-то здесь был ресторан, потом магазин, кажется, шляп, а в последние годы — архитектурное бюро». Он широко раскинул руки. «Это прекрасное место для... практически для чего угодно! Позвольте спросить, какие планы вынашиваете вы?» «Книжный магазин», — сказали мы обе хором и с улыбкой переглянулись. «Книжный магазин? О, да, замечательно! Как ни странно, в Прим-Роуз-Хилл его нет. Я часто думал, что какой-нибудь предприимчивый человек обязательно должен его открыть» чтобы избавить местных читателей от утомительных поездок в центр города. Он вывел нас через заднюю дверь и по узкой тропинке провел к боковому входу. Наверху есть две квартиры, можно жить над магазином, если захотите. Как и первый этаж, оба жилых помещения нуждаются в тщательном обновлении, но возможностей море. Особенно мне нравится квартира на третьем этаже с большими окнами, выходящими на улицу. «Не напомните мне цену», — спросила я с надеждой, поворачиваясь к агенту, но когда он протянул мне листок с цифрами, моё сердце упало. «Столько нам никогда не потянуть». «Продавец весьма заинтересован», — добавил агент, почувствовав наше беспокойство. «Так что не стесняйтесь сделать предложение, любое предложение. Как вы знаете, в этом году... Рынок переживает небольшой спад, и он намерен избавиться от некоторых активов в сфере недвижимости. Я кивнула. «Что ж, спасибо. Мы дадим вам знать. Давайте я запишу ваши имена на случай, если появятся другие предложения, или если у вас возникнут дополнительные вопросы по этому поводу». Я покачала головой. «Нет необходимости, мы...» «Конечно, запишите!» — перебила Милли. Она продиктовала ему моё имя и свой номер телефона. «Элоиза Бейкер», — сказал он, кивая. «Хорошо, я буду с вами на связи». «Ну и зачем ты это делаешь?» — спросила я по пути к её дому. «Что именно?» «Вводишь его за нас вот что. Ты же знаешь, что мы не можем позволить себе этот дом. подруга дорогая — сказала она. — Где твой авантюризм? Я оставила его в Лондоне много лет назад, — подумала я, обернувшись, чтобы бросить последний взгляд на бледно-розовое здание. Но, ну, может быть, он еще отыщется? Позже я позвонила в Калифорнию, рассчитав время так, чтобы Фрэнк наверняка был на работе. Подошла Бонни, и при звуке ее голоса Я почувствовала облегчение. Привет, Бонни, сказала я. Миссис Бейкер закричала она. Это вы? Да, Бонни, сказала я. Это я. Я в Лондоне, пока мы с Френком во всем разбираемся. Валентина дома. Могу я поговорить с ней? Э, -э, -э сказала Бонни и замолчала. Извините, миссис Бейкер. Ее нет. «А где же она?» «Она гуляет с мистером Бейкером!» Связь была неважной, и ее голос звучал невнятно. «Он попросил записать ваш номер телефона и адрес, если вы позвоните!» Я дала Бонни координаты и попросила, чтобы Валентина позвонила мне. «Миссис Бейкер», — сказала она почти шепотом, Без вас тут всё по-другому, всё не так. Повесив трубку, я нашла ручку и бумагу и стала писать письмо дочери. Моя дорогая Валентина, я не хотела оставлять тебя, милая, но пришлось. Со временем я попытаюсь объяснить. Сейчас я в Лондоне, в гостях у своей старой подруги Милли, о которой так часто тебе рассказывала. О, Вэл. Как бы я хотела, чтобы ты была здесь со мной. Я знаю, что ты полюбила бы Лондон так же сильно, как и я. В конце концов, в твоих жилах течет английская кровь. Я бы многое хотела тебе рассказать, чтобы помочь понять, но не могу. Но, прошу, пожалуйста, доверяй мне. Знаю, тебе тяжело, когда меня нет рядом, когда я не могу посмотреть тебе в глаза, вытереть твои слезы помочь во всем разобраться. Но я скоро приеду домой, а до тех пор буду любить тебя каждую секунду, каждый день и всегда. Из Лондона с любовью, мамуля.